Часть третья. Воспитанная природа. Глава десятая. Гены не приговор. Возьмите четырехмесячного младенца, положите его в детский шезлонг и покажите ему игрушку, которую он никогда прежде не видел. А через двадцать секунд другую новую игрушку, еще через двадцать секунд третью и так далее. Некоторым малышам нравится такой напор навязанный, а вот другие против этого категорически возражают. Они ударяются в слезы и ревут до дрожи. Дети, питающие отвращение ко всему новому, имеют общую черту изучению которой Гарвардский психолог Джером Каган посвятил почти три десятилетия. А в раннем детском возрасте таких людей сильно тревожат незнакомцы и новые места. Каган объединил таких детей в категорию заторможенные. Когда они идут в школу, их заторможенность проявляется в форме застенчивости. Такая застенчивость, считает Каган, объясняется наследственными особенностями передачи нервных импульсов, делающими мендельевидное тело более возбудимым. В итоге эти дети слишком сильно реагируют на непривычные вещи. И новые обстоятельства. Второе определение, которое Каган дал заторможенным детям, высоко реактивные. Первое определение характеризует тип поведения или темперамента, но никак не мышление детей, которые в младенчестве были высоко реактивными, демонстрировали все признаки высокого уровня возбудимости мендальины и сопряженных структур. Таких детей обычно называют гиперчувствительными. В пороках реакция на раздражитель очень низок. Противоположный типо темперамента в концепции Кагана – расторможенный, не заторможенный и низко реактивный. Каган один из самых влиятельных специалистов по психологии развития, пришедших в науку с тех пор, как Жан Пиаже впервые описал переходы в развитии когнитивных способностей, которые он наблюдал у собственных детей по мере их взросления. У Кагана сложилась репутация первоклассного методолога и мыслителя, к тому же обладающего редким талантом писать не хуже гуманитария. Пророчество Галена и другие его книги со столь же поэтичными названиями демонстрируют глубокое знание не только естественных наук, но и философии. В конце 1970-х Каган впервые заявил, что такая особенность темперамента, как заторможенность, обусловлена биологически. Тогда многие родители вздохнули с облегчением. В то время господствовало мнение, что почти во всех проблемах детей виновата неправильное воспитание. Если ребенок застенчивый, значит его затюкали авторитарные родители. Если задира, значит под маской крутизны пытается скрыть стыд, внушенный презрением родителей и критиканов. Даже шизофреники считались продуктами противоречивых установок, получаемых от матери и отца. Ведь в таком случае дети по определению не могли угодить родителям. В те годы, когда я заканчивал учебу в университете, Каган был уже профессором психологического факультета в Гарварде. И когда такой видный ученый выдвинул предположение, что особенности темперамента объясняются в большей степени биологическими влияниями, чем психологическими, это прозвучало как откровение, а в кембрических научных кругах, помнится, вызвало немало споров. В лифте Уильям Джеймс Холла, где располагается Гарвардский факультет психологии, даже шептали, что Каган приметнулся на сторону биологизаторов, которые имели наглость покуситься на право психотерапевтов лечить такие недуги, как депрессия, полагая, что депрессия тоже может иметь биологическую природу. Сейчас, несколько десятилетий спустя, все эти дискуссии кажутся курьезным пережитком наивной эпохи. Генетика в своем победном марше каждый день пополняет список особенностей темперамента и поведения, регулируемых теми или иными участками ДНК. Да и нейробиология не отстает, продолжая выявлять, какая именно нейронная сеть сбоит при том или ином психическом расстройстве и содержании каких нейромедиаторов не укладывается в норму, когда темперамент ребенка стремится к той или иной крайности, либо к гиперчувствительности, либо к психопатии. Однако, как любил подчеркнуть Каган, все далеко не так просто. Случай Грузинов-алкоголиков. Моим лучшим другом в третьем классе был Джон Крэб. Это был крепкий мозговитый парень, который носил очки овраговой оправе, почти как у Гарри Поттера. Я часто приезжал к нему на велосипеде. Джон жил на той же улице, чтобы часы на пролет лениво играть в монополию, а следующим летом его семья переехала. И я не видел его добрых полвека. Но вот я внезапно позвонил ему спустя столько лет, когда сообразил, что Джон Крэб, который занимается поведенческой генетикой в Орегонском университете науки и здоровья и в Портлендском центре оказания медицинской помощи ветеранам, это тот самый мой приятель. И это тот, кто умудрился прославиться исследованием грызунов алкоголиков. Он много лет изучал мышей линии. C57BL-6J, редкостно охочих до выпивки. Эти исследования, как надеются ученые, однажды позволят понять причины и разработать способы лечения алкогольной зависимости у людей. Мыши с пристрастием к алкоголю представляют одну из примерно сотни линий, использующихся в медицинских исследованиях, например, в изучении склонности к диабету или болезням сердца. В любой инбрендной линии каждая мышь, по сути, представляет собой клон остальных. Их гены идентичны, как у однояйцевых близнецов. Инбрендные животные – особи, полученные в результате близкородственных скрещиваний. Инбридинга. Огромным преимуществом таких линий ученые считают их стабильность. Любая мышь из выбранной линии должна реагировать совершенно так же, как ее сестрица из другой лаборатории – в любой точке мира. Но именно эту предполагаемую стабильность и поставил под сомнение Крэп, когда организовал простой, теперь широко известный эксперимент. «Мы задались вопросом, а насколько стабильна стабильность?» – рассказал мне Крэп, когда я позвонил ему. «Мы провели одинаковое исследование в трех разных лабораториях, постаравшись обеспечить совершенно одинаковые условия содержания мышей. Все было одинаковое, марка корма, курин, возраст мышей, обстоятельства их приобретения и перевозки. Мы тестировали их в один и тот же день и час с помощью одинакового оборудования. И вот 20 апреля 1998 года между 8:30 и 9:00 часами утра состоялось тестирование всех мышей из восьми различных линий, включая C57BL/6J. В одном из тестов мышам просто предлагали на выбор обычную воду и разбавленный спирт. Как и следовало ожидать, любители спиртного предпочитали мышины мартини гораздо чаще, чем представители других линий. Далее шел стандартный тест на тревожность. Мышь сажали на перекрестке двух дорожек, устроенных на высоте чуть меньше метра над полом. Из четырех доступных путей два были огорожены, а два нет. что могло пугать животных. Тревожные мыши в таких условиях обычно жмутся к стенкам, а более отважные исследуют открытые пути. К великому удивлению тех, кто верил, что поведение определяет исключительно гены, мыши из одной и той же линии в разных лабораториях продемонстрировали значительные расхождения в уровне тревожности. Например, линия Balb/SlcBuj оказалась очень тревожной в Портланде. Но довольно смелые волбане, как заметил Крэб, если гены решают все, то результаты везде должны быть одинаковыми. Что же могло вызвать расхождение? Некоторые переменные невозможно было стандартизировать во всех лабораториях: влажность воды, которую поили мышей, а главное людей, которые с ними работали. Например, у одного лаборанта была аллергия на мышей, и он вынужденно работал в респираторе. Одни люди обращаются с мышами уверенно и умело, другие нервничают или хватают их слишком грубо, сказал мне Крэб. Держу пари, что мыши способны считывать эмоциональное состояние работающего с ними человека, и это состояние в свою очередь влияет на мышечное поведение. Описание этого исследования в престижном журнале Science спровоцировало бурные дискуссии в коллективах нейробиологов. Им нелегко было свыкнуться с мыслью, что такие незначительные расхождения в лабораторных условиях, как разница в обращении с мышами, влекут различия в поведении животных. Это ведь означало, что одни и те же гены работают по-разному. Результаты эксперимента краба, подтвержденные аналогичными тестами в других лабораториях, показали, что гены куда более динамичны, чем полагало большинство людей и более века считала наука. Оказывается, важны не только гены, данные нам от рождения, но и их экспрессия. Экспрессия генов – процесс реализации наследственной информации. Если гены – это инструкции, то экспрессия генов – считывание этих инструкций. Не мой ген как бы начинает говорить. Информация, записанная алфавитом ДНК у человека сначала переписывается. транскрибируется алфавитом матричной РНК, который отличается всего одной буквой, а затем после небольшого редактирования, процессинга переводится, транслируется в аминокислотную последовательность белков. Конечными продуктами экспрессии могут быть не только белки, но и так называемые некодирующие РНК, которые выполняют множество важных функций. Чтобы понять, как работают гены, необходимо осознать разницу между простым обладанием каким-то геном и уровнем его экспрессии, то есть количеством произведенного по его инструкции белка. Здесь и далее подразумевается вариант гена, поскольку у всех людей набор генов один и тот же, если вынести за скобки крупные мутации и половые хромосомы. Какой-то ген есть у всех, но некоторые нуклеотиды в нем у разных людей и на гомологичных хромосомах одного человека могут различаться. По сути, в процессе экспрессии генов по фрагментам ДНК синтезируются молекулы РНК, а по ним, в свою очередь, строятся белки, оказывающие непосредственное влияние на наш организм. У человека чуть более двадцати одной тысячи генов, кодирующих белки. Информация скорректирована в соответствии с данными 2018 года. Некоторые из них экспрессируются только в ходе внутриутробного развития, а потом навсегда умолкают. Другие постоянно то включаются, то выключаются. Одни гены активны только в печени, другие только в мозге и так далее. Открытие Креба стало важной вехой в эпигенетике – науке о том, как обстоятельства жизни влияют на работу наших генов. при этом ни на йоту не меняя нуклеотидную последовательность ДНК. Обстоятельства делают это посредством эпигенетических модификаций, к которым относят метилирование и другие химические модификации хроматина, ДНК и белков-гистонов, на которые она намотана, изменение укладки хроматина и деятельность некодирующих РНК. Такие модификации разными путями изменяют активность генов. Эпигеном — совокупность всех эпигенетических меток клетки — довольно пластичен, то есть изменяется под действием факторов внешней и внутренней среды. Однако он может наследоваться потомством клетки после ее деления и даже потомством человека, если изменения произошли в половых клетках. Получается, приобретенные состояния хроматина. а следовательно, специфические схемы активности генов могут оставаться с нами надолго и даже путешествовать в череде человеческих поколений. Кроме того, на экспрессию генов могут влиять изменения белков, осуществляющих, регулирующих и интерпретирующих эпигенетические модификации. Важно, что все это не затрагивает нуклеотидную последовательность ДНК, изменения которой генетические модификации Полиморфизмы или мутации тоже могут сказываться на работе генов. Только когда ген управляет синтезом РНК, он имеет какое-то практическое значение для организма. Эпигенетика показывает, как факторы среды, выраженные в всеименитном химическом окружении той или иной клетки, программируют наши гены на определенный уровень активности. Эпигенетические исследования выявили много биологических механизмов, контролирующих экспрессию генов. Один из таких механизмов, где задействована молекула метила, не только включает или выключает гены, но и регулирует уровень их активности. Если пойти дальше, окажется, что характер метилирования во многом определяет, как в нашем мозге будут располагаться почти 100 миллиардов нейронов. И с какими нейронами у каждого из них образуется по десять тысяч связей. В какой-то мере молекула метила формирует наше тело, включая мозг. Эти открытия поставили точку в столетнем споре на тему природа или воспитание. Теперь стало ясно, что в дискуссии, выясняющей, от чего зависит, кем мы станем, от генов или от жизненного опыта, просто нет смысла. Ведь в ее основе лежит ложное предположение. Будто гены не зависят от среды. Это как спорить, что сильнее сказывается на площади прямоугольника — длина или ширина. Если мы знаем, что у нас есть некий ген, это еще не дает нам полного представления о его вкладе в наш организм. Например, в пище содержатся сотни веществ, которые воздействуют на нас, включая и выключая гены, как новогодние гирлянды. Годами потребляя неправильную пищу. мы можем активировать такую комбинацию генов, которая своими трудами доведет нас до закупорки артерий или болезней сердца. С другой стороны, немного брокколи на обед обеспечит вас витамином В6, который заставляет активнее работать ген, кодирующий триптофангидроксилазу. Этот фермент в итоге помогает из Л-триптофана наработать больше серотонина, нейромедиатора, который, среди прочего, Стабилизирует настроение. Сама биология гена не позволяет ему работать независимо от средовых факторов. Гены так устроены, что регулируются актуальными сигналами о том, что происходит вокруг них. Этими сигналами могут быть гормоны, поступающие из эндокринной системы, и нейромедиаторы, циркулирующие в мозге, а выработка некоторых из них в свою очередь зависит от наших социальных взаимодействий. Точно так же, как наш рацион регулирует некоторые гены, наш опыт общения влияет на определенную группу геномных переключателей. Таким образом, мало иметь правильные гены, чтобы получить эффективно работающую нервную систему. Чтобы вырастить, к примеру, спокойного или способного к эмпатии ребенка, нужен не только определенный набор генов, но и должное воспитание или другой удачный опыт общения. Как мы увидим, только такое сочетание обеспечивает оптимальную работу правильных генов. При таком подходе воспитание можно считать примером социальной эпигенетики. Социальная эпигенетика – это часть очередного рубежа в геномике, говорит Крэб. Чтобы взять эту новую высоту, необходимо разобраться в том, как условия среды влияют на разницу в экспрессии генов. Это еще один удар по наивным представлениям генетического детерминизма, будто наш опыт ничего не значит, а гены определяют все. Генам нужна экспрессия. Джеймс Уотсон, тот самый ученый, который вместе с Фрэнсисом Криком получил Нобелевскую премию за открытие двойной спирали ДНК, признает, что у него взрывной характер, но добавляет он свой гнев, он столь же быстро превозмогает. Такая отходчивость, считает Уотсон, указывает на один из самых удачных вариантов в спектре работы генов, ассоциируемых с агрессией. Интересующий нас ген помогает сдерживать гнев и может работать либо вяло, либо интенсивно. В первом случае он производит сверхмалое количество фермента, контролирующего агрессию, и обладатели такого функционального варианта гена легко разъяряются, не годуют дольше большинства людей. и чаще проявляют склонность к насилию. Таким людям не составляет труда попасть за решетку. Во втором случае ген производит большие дозы регуляторного фермента, и люди с таким геном, подобно Уотсону, легко вспыхивают, но быстро приходят в норму. Жизнь обладателей гена с таким типом экспрессии более приятна, поскольку они не злятся долго. А некоторые даже умудряются получить Нобелевскую премию, Если ген ни при каких условиях не производит белки, влияющие на работу организма, то с тем же успехом этого гена у нас могло бы и не быть вовсе. Если он производит мало функционально значимых белков, то он воздействует на нас минимально. А если его экспрессия идет на полную, то роль такого гена в нашей жизни очень велика. Человеческий мозг устроен так, что меняется в зависимости от накопленного опыта. Мягкие, словно сливочное масло при комнатной температуре и заключенный в костяную коробку мозг столь же уязвим, сколь и сложен. Эта уязвимость отчасти обусловлена исключительно тонкой настройкой на окружающую среду. Долгое время считалось, что на работу генов могут влиять лишь биохимические факторы, особенности питания или, в худшем случае, промышленные яды. Сегодня Эпигенетика изучает, как родители обращаются с детьми и пытается понять, каким образом воспитание формирует мозг ребенка. С самого начала мозг человека запрограммирован на рост, на то, чтобы справиться с этой задачей, ему требуется больше двадцати лет. Из всех наших органов мозг последним достигает анатомической зрелости, а пока он растет, все важнейшие в жизни ребенка люди — родители, братья и сестры. Бабушки и дедушки, учителя и друзья могут активно влиять на его формирование, создавая смесь социальных и эмоциональных условий, направляющих развитие нейронных систем. Как растение адаптируется к плодородной или бедной почве, так и мозг ребенка строится в соответствии с социальной экологией, особенно с эмоциональным климатом, создаваемым главными для него людьми. Некоторые системы мозга особенно восприимчивы к социальному окружению, и у каждой из сети нейронной проводки мозга есть собственные критические периоды, когда социальные факторы могут направлять ее развитие. Один из важнейших периодов, судя по всему, охватывает первые два года жизни, когда мозг растет особенно быстро. Если у новорожденного он весит всего 400 граммов, то в два года уже 1000 граммов. При том, что мозг взрослого человека в среднем дотягивает до 1400 граммов, начиная с этого этапа важнейший личный опыт, по-видимому, устанавливает что-то типа биологических резистатов, определяющих уровень активности генов, которые регулируют функции мозга и других систем организма. Социальная эпигенетика определенно включает человеческие отношения в диапазон факторов, регулирующих работу части наших генов. Усыновление можно рассматривать как уникальный естественный эксперимент, позволяющий оценить влияние приемных родителей на гены ребенка. В одном исследовании агрессивности приемных детей сравнивали атмосферу в родной и новой семье ребенка. Всего тринадцать процентов детей, рожденных в семьях где в ходу были агрессия и насилие, но впоследствии попавших в миролюбивое окружение превратились во взрослых с антисоциальными замашками, а когда такие дети попадали в плохие дома, в семьи, где царила агрессия, то жестокими вырастали сорок пять процентов из них. Семейная жизнь, по видимому, влияет на активность генов, определяющих не только уровень агрессивности, но и множество других личностных черт. Одним из мощнейших влияний может быть количество полученной от родителей заботливой любви или же холодного пренебрежения. Нейробиолог Майкл Минни из Университета МакГилла в Монреале увлечен приложением эпигенетики к человеческим отношениям. Майкл, великолепный оратор далеко не богатырского телосложения, демонстрирует мужество настоящего ученого, перенося на людей выводы из экспериментов с грызунами. Майкл обнаружил, что, по крайней мере, у крыс родительская забота способна изменить саму химию генов детеныша. В развитии крысенка он выявил единственный период, примерно 12 часов после рождения, в течение которого происходит критически важный процесс метилирования. Этот процесс затрагивает промотор гена глюкокортикоидного рецептора NR3C1 В гиппокампе увеличение количества метильных меток на ДНК и сопутствующее снижение уровня ацетилирования гистонов мешает транскрипционному фактору NGFI-A связаться с этим промотором и активировать считывание гена Nr3c1. От того, сколько времени крыса уделяет вылизыванию и грумингу крысёнка в этот период, Зависит, как в его мозге будут всю жизнь синтезироваться вещества, обеспечивающие реакцию на стресс. Чем более заботлива мама, тем более сообразительным, уверенным и бесстрашным вырастет детеныш. Чем она менее заботлива, тем медленнее крысёнок будет обучаться и тем восприимчивее он будет к стрессам. Что тоже немаловажно от того, как старательно ухаживала мама крыса за дочерьми. зависит уровень заботы о потомстве у этих дочерей в будущем. У детенышей заботливых матерей выше плотность связей между клетками мозга, особенно в гиппокампе, ответственном за память и обучение. Такие животные показывают высокие результаты в главном крысином испытании, аналогичном IQ-тесту у людей – прохождении лабиринта. Более того, они меньше подвержены стрессу. А если все-таки его испытывают, то потом быстрее восстанавливаются. У детей менее внимательных и нежных крыс в мозге образуются меньше связей между нейронами, и такие животные с трудом проходят лабиринты. Хуже всего на развитие красильного мозга влияет полное отлучение от матери в юном возрасте. Такой кризис отключает защитные гены. и животное остается незащищенным перед последствиями цепной биохимической реакции, в результате которой их мозг наводняют токсичные стрессовые молекулы. В итоге крысята вырастают крайне пугливыми и дерганными. У людей роль вылизывания и груминга, по-видимому, играют эмпатия, сонастройка и прикосновение. Если результаты исследований Майкла Мини, как он и полагает, можно будет применить к людям, Это будет означать, что обращение родителей оставило в нас генетический отпечаток буквально поверх того набора ДНК, каким они нас наделили. А наше обращение с собственными детьми, в свою очередь, определяет активность их генов. Это открытие указывает на то, что даже небольшие проявления родительской заботы могут иметь далеко идущие последствия и что взаимоотношения вообще причастны постоянной доработки мозговой архитектуры. Загадка природа или воспитание? Легко рассуждать об эпигенетике, когда дело касается генетически выверенных мышей в тщательно контролируемых лабораторных условиях, а попробуйте ка разобраться, что к чему в запутанном человеческом мире. Этот грандиозный вызов приняла на себя исследовательская группа Дэвида Рейса из университета Джорджа Вашингтона. Для проведения крупномасштабного исследования Рейс, известный своими хитроумными работами по динамике семейных отношений, скооперировался с экспертом по приемным семьям Мэвис Хезерингтон и выдающимся специалистом по генетике поведения Робертом Пломеном. Золотым стандартом исследований, призванных отделить роль наследственности от влияния семьи, считалось сравнение приемных детей с детьми, воспитанными биологическими родителями. Оно позволяло и сейчас позволяет оценить, насколько агрессивность или какая-нибудь другая черта обусловлена семейным влиянием и насколько генетикой. В 1980-х Пломен потряс научный мир результатами изучения близнецов в приемных семьях. Он показал, в какой мере формирование черт характера и способностей определяется наследственными факторами, а в какой воспитанием. По утверждению ученого. Успехи ребенка в школе на шестьдесят процентов зависят от генов, тогда как самоуважение только на тридцать процентов, а моральное поведение на двадцать пять процентов. Но Пломен и другие ученые, использовавшие его метод, попали под огонь критики из-за того, что исследовали весьма ограниченный круг семей. Главным образом это были родные семьи близнецов и семьи, усыновившие близнецов. Поэтому команда Рейса решила включить в исследование больше вариантов приемных семей, дополнив уравнение многими переменными. Этот грандиозный замысел требовал подбора 720 пар подростков с различной степенью генетического сходства, от однояйцевых близнецов до разных вариантов сходных братьев и сестер. Они прочесали всю страну в поисках семей, где было бы только два ребенка подростка с одним из шести видов генетического сходства. Найти семьи с однояйцевыми и разнояйцевыми близнецами было нетрудно. Это стандартная процедура для подобных областей исследований. Куда сложнее было найти семьи, где каждый из родителей имел по одному ребенку от предыдущего брака. Еще больше задача усложняла то, что супруги должны были состоять в новом браке не меньше пяти лет. После мучительных поисков и убеждения семей принять участие в исследовании ученые потратили годы на анализ огромного массива полученных данных. И тут они столкнулись с новыми трудностями. Одна проблема была связана с тем, что, как неожиданно выяснилось, дети переживали свое пребывание в одной и той же семье строго индивидуально. В исследованиях разлученных близнецов принималось за аксиому, что все дети в одной семье получают один и тот же психический опыт. Но исследование Рейса, подобно экспериментам Креба с якобы стабильными линиями мышей, в щепке разнесло это допущение. Возьмем, к примеру, старшего и младшего ребенка в семье. С момента рождения старшему какое-то время не приходится делить ни с кем внимание и любовь родителей. И вдруг появляется еще один ребенок. Младшему с первых же дней жизни приходится изобретать уловки, чтобы заставить родителей выкраивать ему больше времени и ласки. Каждый из детей старается быть особенным, и в результате с ними обращаются по-разному. А ведь долгое время считалось, что если дети росли в одной семье, то они росли в одинаковых условиях. Еще больше усложняла ситуацию то, что Уникальный для каждого ребенка опыт семейной жизни, как оказалось, влияет на формирование его темперамента гораздо сильнее, чем генетические особенности. От той ниши, которую ребенок займет в семье, зависит его эпигенетический пейзаж. А поскольку все ниши уникальны, каждый ребенок в подобных исследованиях представляет собой эпигенетического джокера. Более того, хоть родители и влияют на темпераменты ребёнка, делают это не одни они, а целый список людей, возглавляют которые братья, сёстры и друзья. И будто бы это уравнение содержало мало переменных, всплыла ещё одна, независимая и очень важная. На судьбу ребёнка значительно влияет то, что он сам о себе думает. Разумеется, общая самооценка подростка почти не связано с наследственными особенностями, а определяется преимущественно тем, как с ним обращались. Но когда чувство самоуважения уже сформировалось, оно определяет его поведение, независимо от бездарной заботы родителей, давления сверстников или наследственности. И, наконец, уравнение про социальное влияние на наследственность приняло совсем неожиданный вид. Как оказалось, гены ребенка в свою очередь Влияют на то, как с ним обращаются. Родители больше обнимают детей, которые охотно идут на контакт, кокетничают и протягивая к ним руки, чем капризных и безразличных. В тяжелых случаях, когда генетические особенности делают ребенка трудным, раздражительным и агрессивным, родители склонны устанавливать жесткую дисциплину, читать нотации, выплескивать недовольство и гнев в ответ. Такое воспитание только укрепляет отрицательные качества ребенка, а это вызывает еще больше негатива у родителей. Образуется порочный круг. Сколько тепла родители дарят ребенку, насколько суровые ограничения они устанавливают, да мириады семейных обстоятельств, по мнению ученых, задают тон экспрессии многих генов. А ведь есть еще и властные братья с сестрами и чокнутые приятеля. Старые, когда-то оказавшиеся такими четкими границы между генетически обусловленными и привитыми средой особенностями поведения ребенка, оказались сильно размытыми. В итоге, потратив миллионы долларов на исследования и массу усилий на поиск подходящих семей, группа Рейса сумела выявить меньше закономерностей в запутанных взаимоотношениях семейной жизни и генов, чем поднять новых вопросов. Похоже, наука пока не готова проследить все эпигенетические пути в хаосе семейной жизни. Однако несколько неоспоримых фактов в этом тумане все же вырисовываются. И один из них то, что жизненный опыт может изменять генетические задатки поведения. Как куются нейронные цепи? Гипнотерапевт Милтон Эриксон любил рассказывать о своем детстве, которое проходило в начале XX века. в крохотном Невадском городке. Зимы там довольно суровые, и он испытывал удовольствие, когда, проснувшись поутру, обнаруживал, что за ночь все засыпало снегом. В такие дни юный Милтон старался как можно скорее собраться и выйти из дома, чтобы первым проложить тропу к школе. Он нарочно выбирал окольный путь и шел зигзагом, оставляя следы башмаков на девственном снегу. И какие бы крюки он не выделывал, ребенок, который направится к школе после него, обязательно пойдет по его следам по пути наименьшего сопротивления. А за ним третий, четвертый и так далее. К концу дня это будет фиксированная, отлично протоптанная дорожка, путь, от которого никто не отклонится. Эриксон использовал этот рассказ в качестве метафоры формирования привычек. Однако история о том, как он прокладывал первую цепочку следов, А потом ее разрабатывали другие. Это еще и наглядная модель прокладки нейронных путей в нашем мозге. Новые связи, образовавшиеся в какой-то нейронной системе, усиливаются всякий раз, когда по ним пробегают импульсы, пока маршрут не закрепится настолько, что будет использоваться автоматически. То есть сформируется новый нейронный путь. В человеческом мозге нейронные сети теснятся в ограниченном пространстве, поэтому ему приходится изживать старые неиспользуемые связи, чтобы освободить место для актуальных. В этой конкурентной борьбе нейронных цепей за существование действует принцип: используй или избавься от этого. Ненужные связи просто обрубаются, как лишние ветки на дереве. Нейронные сети обычно оптимизируются за счет синаптического прунинга — избавления от неиспользуемых синапсов, контактов между нервными клетками путем обрезки нейронных отростков, образующих эти синапсы. Так ненужные нейроны как бы отстраняются от общения с собратьями. Второй способ оптимизации — апоптоз нейронов. Одна из форм программируемой клеточной смерти более радикален. Мертвые нейроны, в отличие от подстриженных, уже не смогут установить новые потенциально ценные контакты. В этом случае нейроны не просто умалкают навсегда, но, как правило, и освобождают пространство для других клеток и связей. Подобно комку глины в руках скульптора, юному мозгу предстоит потерять часть исходного материала, чтобы обрести окончательную форму. За детство и юность мозг избавится чуть ли не от половины изначального избыточного пула нейронов, оставив лишь те, что регулярно используются. Из каких именно нейронов вылепится зрелый мозг зависит от жизненного опыта ребенка, в том числе и от его отношений с людьми. Наши отношения с окружающими определяют не только то, какие нейронные связи уцелеют. но и то какие связи будут устанавливать новые нейроны. И здесь снова рушатся старые нейробиологические гипотезы. Даже сегодня кое-где студентов учат, что мозг после нашего рождения более не способен производить новые нервные клетки. Но ведь это мнение уже опровергли. Нам теперь известно, что в головном и спинном мозге есть стволовые клетки. которые превращаются в новые нейроны по несколько тысяч клеток в день. Скорость образования новых нейронов выше всего у детей, но этот процесс продолжается и в старости. Когда на свет появляется новая нервная клетка, она перемещается на положенное ей место в мозге и за месяц образует около десяти тысяч связей с другими нейронами, расположенными в самых разных областях мозга. В течение следующих четырех месяцев или около того нейрон прокачивает эти связи. Как только нервные пути проложены, они фиксируются. Как говорят нейробиологи, если клетки вместе разряжаются, значит, они связаны. На протяжении этих пяти-шести месяцев жизненный опыт человека определяет, каким нейроном подключится новорожденная клетка. Чем чаще тот или иной опыт повторяется, тем сильнее становится привычка и плотнее образовавшиеся нейронные соединения. Майкл Минни обнаружил, что повторения при обучении грызунов ускоряют включение новых клеток в нейронные цепи. Именно так мозг перестраивается по мере появления новых нейронов и их связей. Ну, с грызунами все понятно. А как насчет нас, людей? Здесь похоже действуют те же закономерности, но с усложнениями, обусловленными формированием мощного социального мозга. Для каждой системы мозга есть специфическое окно, период жизни, в течение которого опыт максимально влияет на формирование ее нейронных цепей. Например, сенсорные системы формируются преимущественно в раннем детстве, затем созревают речевые. Некоторые системы, например гиппокамп, а у людей, как и у крыс, он отвечает за обучение и запоминание, продолжают сильно меняться под влиянием опыта всю нашу жизнь. Исследования показали, что у обезьян особые клетки гиппокампа, которые должны занять отведённое им место в раннем младенчестве, не делают этого, если детеныш подвергается сильному стрессу в этот критический период, и наоборот. нежная родительская забота способствует миграции этих нейронов. У людей самым большим окном для формирования похоже обладает префронтальная кора. Она продолжает меняться анатомически даже у молодых взрослых. Таким образом у близких людей есть пара десятилетий на то, чтобы оставить свой след в этой руководящей нейронной системе ребенка. Чем чаще в детстве повторяется какое-то взаимодействие, тем сильнее оно запечатливается в нейронной проводке мозга, и тем более навязчивым остается всю жизнь. Такие закрепленные в детстве моменты становятся автоматическими путями в мозге, торными тропами вроде тех, что протаптывал Милтон Эриксон в снегу. Возьмем, к примеру, веретенообразные нейроны, которые обеспечивают сверхскоростную передачу сигналов в социальном мозге. Ученые обнаружили, что у человека эти клетки перемещаются в предназначенные им места, преимущественно в орбитафронтальный и передний поясную коре в возрасте примерно четырех месяцев. После этого они образуют сеть связей с тысячами других нейронов. Нейробиологи предполагают, что схемы и количество этих связей зависят от того, в какой семейной атмосфере живет ребенок. Худший вариант сформируется, если он постоянно подвергается стрессу. Лучший, если он любим. Веретенообразные нейроны, если вы помните, соединяют верхние и нижние пути, помогая нам увязывать наши эмоции с реакциями. Эта совокупность нейронных связей служит. основой для важнейших навыков из арсенала социального интеллекта. Ричард Дэвидсон, нейробиолог, с которым мы познакомились, в главе шестой поясняет, «После того, как наш мозг регистрирует эмоциональную информацию, префронтальная кора помогает нам грамотно отреагировать на нее. Эти связи формируются под влиянием генов и жизненного опыта, и от того, как они сформировались, Зависит наш стиль эмоционального реагирования, насколько быстро и сильно мы отвечаем на эмоциональные стимулы и как долго возвращаемся в исходное состояние. Что касается обретения важнейшего для общения навыка держать себя в руках, Дэвидсон подчеркивает: в юном возрасте мозг гораздо пластичнее, чем в зрелом. Эксперименты с животными показывают, что некоторые последствия опыта полученного В ранние годы необратимы. Нейронная сеть однажды в детстве сформировавшись под влиянием среды, затем остается довольно стабильной. Представьте, как мама с малышом играет в наивную игру вроде куку. -ку». Мама то закрывает лицо ладонями, то открывает их как ставни, и так много-много раз. Чем дальше, тем больше эта игра радует малыша. Но когда игра в разгаре и восторг ребенка... Достиг кульминации, он вдруг отворачивается и начинает сосать палец, тупо глядя в никуда. Этот взгляд означает, что ребенку необходима пауза для успокоения. Мать дает ему время и спокойно ждет, когда он будет готов к продолжению игры. Несколько секунд спустя малыш снова поворачивается к ней, и они широко улыбаются друг к другу. А теперь представьте другой сценарий той же игры. Снова ку-ку. доводит малыша до пика возбуждения, когда ему необходимо отвернуться, пососать палец и успокоиться, прежде чем вернуться к игре. Но на этот раз мать не ждет, пока ребенок сам повернется к ней, а наклоняется так, чтобы его взгляд падал прямо на нее и прищелкивает языком, требуя, чтобы он снова обратил на нее внимание. Но желаемого не происходит, и малыш по-прежнему смотрит в сторону. Она не сдается, приближается лицом еще сильнее. Ребенок недоволен, он беспокойно двигается, морщится и отталкивает ее лицо. В конце концов он отворачивается еще сильнее и уже лихорадочно сосет палец. Означает ли это, что в первом случае мать подстраивается под сигналы малыша, а во втором не обращает на них внимания? Конечно, одна единственная игра в куку -ку ничего не доказывает. Однако многие исследователи приходят к такому выводу: если человеку, который заботится о ребенке раз за разом, не удается подстроиться под него, это может иметь далеко идущие последствия. Если подобные ситуации повторяются на протяжении всего детства, социальный мозг детей сформируется так, что одни вырастут открытыми миру, оптимистичными и общительными. а другие угрюмыми и замкнутыми или же злыми и несговорчивыми. Когда-то такие особенности относили на счет темперамента, подразумевая гены. Сегодня наука пытается понять, каким образом тысячи повседневных эпизодов общения могут влиять на гены ребенка. Надежда на изменения. Помню, как в 1980-х Джером Каган рассказывал об исследованиях, которые он и его коллеги проводили тогда в Бостоне и далеком Китае. Исследованиях, где по реакции младенцев на новые впечатления пытались вычислять тех из них, что вырастут робкими и застенчивыми. Теперь Каган наполовину пенсионер, однако все равно продолжает эту работу, следя за жизнью отдельных детей Кагана, ставших уже молодыми взрослыми. Я забегаю к Кагану каждые несколько лет в его старый кабинет на верхнем этаже у Уильяма Джеймса Холла самого высокого здания в Гарвардском кампусе. В прошлый мой визит он рассказал мне о том, что обнаружил, обследуя детей Кагана методом ФМРТ. Да, Каган всегда использовал самые современные методы и теперь присоединился к многочисленным поклонникам ФМРТ. Он рассказал, что обследование Двадцати двух детей Кагана, которых в детском возрасте он отнес к категории заторможенных, показало, что теперь, когда им уже за двадцать, их миндалина по-прежнему слишком сильно реагирует на все, что хоть немного выходит за рамки обыденности. Одним из нейронных индикаторов такого застенчивого склада может быть повышенная активность холмиков части сенсорной системы мозга. которая оживает, когда миндалина замечает нечто аномальное и потенциально опасное. Видимо, речь идет о верхнем двуххолме верхней части четверохолмия среднего мозга млекопитающих, которая обеспечивает правильную пространственную ориентацию реакции на зрительные стимулы, движение глаз и головы в направлении стимула, переключение внимания. совместно с миндальной верхняя двуххолмия реагирует на потенциально опасные визуальные стимулы и даже способна через таламус модулировать активность самата сенсорной коры, а не только получать команды из коры. Эта нейронная структура задействуется всякий раз, когда мы видим какое-то несоответствие, например изображение жирафа с головой ребенка. для такой активации образы не должны быть именно угрожающими. Подойдет все, что кажется странным или безумным. Дети, у которых этот участок мозга демонстрирует низкую активность, обычно дружелюбны и общительны, а вот дети, у которых он гиперактивен, избегают всего необычного, навязно пугает их. Такая предрасположенность обычно усугубляется действиями родителей, которые в попытке защитить ребенка ограждают его от всего, что помогало бы ему учиться реагировать иначе. По данным ранних исследований Кагена, если родители поощряют или даже заставляют таких детей общаться с ровесниками, которых те стараются избегать, дети часто преодолевают генетическую предрасположенность к застенчивости. После десятков лет наблюдений Каген обнаружил, что за стенчивыми во взрослом возрасте остались меньше сорока процентов всех детей, отнесенных экзоторможенным вскоре после рождения. Он понял, что нужно пытаться изменить скорее не чрезмерную гиперактивность нейронов мендалина и холмеки у позраслевших заторможенных по-прежнему чрезмерно возбудима, а то, как мозг дальше обрабатывает эти импульсы. Со временем дети, научившиеся преодолевать свои позывы к избеганию нового, обретают способность полноценнее включаться в жизнь внешне никак не проявляя свою застенчивость. Нейробиологи используют термин наращивание нейронного каркаса, говоря о том, как закладывается нейронная цепь, связи в ней с каждым повторным использованием укрепляются, подобно тому, как на строительные площадки растут леса. Эффект нейронного каркаса объясняет, почему, если человек усвоил тот или иной стереотип поведения, изменить его уже нелегко. Но, используя новые возможности, а иногда даже просто приложив знания и усилия, можно проложить и закрепить новый нейронный путь. Каган сказал о своих заторможенных подопечных так: "Семьдесят процентов со временем ведут себя все здоровее". Темперамент это предрасположенность, но не приговор. У этих детей пугливость и гиперактивность остались в прошлом. Например, один мальчик, которого в младенчестве отнесли к заторможенным, в подростковом возрасте научился действовать невзирая на испытываемый страх. Теперь, по его словам, никто и не догадывается о том, какой он на самом деле застенчивый. Но чтобы достичь этого, ему понадобилась помощь и много работы над собой. Много маленьких побед, одерживаемых, вероятно, в ходе обуздания нижнего пути верхним. Одним из триумфов, вспоминает юноша, стало преодоление страха уколов. В детстве он так боялся их, что отказывался ходить к зубному. Но потом нашел стоматолога, которому удалось завоевать его доверие. Глядя на сестру с удовольствием прыгающую в бассейн, он сумел обуздать боязнь попадания воды на лицо и научился плавать. Когда-то он нуждался в родительской поддержке после дурного сна, но потом научился успокаиваться самостоятельно. Я сумел преодолеть свои страхи, написал в школьном сочинении этот мальчик, бывший когда-то заложником своей тревожности. Теперь я знаю, что у меня предрасположенность к тревоге, поэтому могу убедить себя, что бояться нечего. Подобным образом с небольшой помощью многие из заторможенных детей. Могут добиться изменений к лучшему. В этом деле пригодится правильная поддержка семьи и других людей, а также умение управляться с собственной замкнутостью. И еще полезно использовать рутинные естественные опасности как тренажеры для преодоления своей заторможенности. Каган рассказал, что его внучка в возрасте шести лет была очень застенчива и просила его: «Притворись, что ты мне незнакомый». Мне надо поучиться не стесняться и добавил. Родители не понимают, что хоть биология и очерчивает определенный круг возможностей, она не определяет точно, как все сложится. Воспитание не в состоянии изменить каждый ген или любую закрепленную нейронную активность, и все же опыт, который дети переживают день за днем, конфигурирует их нейронную проводку. Нейронаука уже начала с удивительной точностью определять Как это происходит в некоторых случаях?